Заваленный камнями, вход в подземелье. Толстяк в желтой суконной куртке переступил с ноги на ногу, кашлянул, снял с головы берет. «Погодим еще», — сказал он, вытирая пот средненьких бровей. «А чего годить-то?» — фыркнул прыщавый. «Там в подвалах он и сидит, Василиск-то. А ли забыли, Салтыс? Кто войдет, тому и конец. Мало людей, что ли, погибало? Чего ждать-то?» «Мы ж договаривались», — неуверенно проворчал толстяк. «Как же так?» «С живым договаривались, Тасалтыс», — проговорил спутник Прыщавого, гигант в кожаном фартуке резника. «А теперь еще он мертв! Это уж как пить дать! Созначала было ведомо, на смерть идет, как и другие до него. Он и зеркало не прихватил, с одним мечом полез. А без зеркала, знамо дело, Василиска не прибьешь. Считайте, сэкономили гроши», — добавил Прыщавый. «Потому как платить за Василиска теперь некому». Идите спокойно домой. А коня и колдуньи на хозяйство мы и возьмем. Не пропадать же добру. — Ну, конечно, так, — сказал резник. — Упитанная кобыла, да и вьюки плотно набиты. Глянем, что внутри. — Как же так? Разве ж можно? — Молчите, салтысы, не встревайте, а то шишку заработаете, — предостерег прыщавый. — Упитанная кобылка-то, — повторил резник. — Оставь коня в покое, дорогуша. Резник...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 Мускулы играли на крепких бёдрах, вырисовывающихся под рысьими шкурами, и на ноги круглых предплечьях повыше перчаток из кольчужной сетки. За спинами, тоже прикрытыми кольчужкой, торчали рукоять и сабель. Прыщавый постепенно, медленно согнул ноги в коленях, упустил нож на землю. Из дыры в развалинах донёсся грохот камней, скрежет, затем из тьмы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 Люди, спотыкаясь и кувыркаясь на развалинах, мчались, что было сил к городку. Впереди, внушающими уважение прыжками, несся салтыс, всего на несколько сажа опережая огромного резника. «Прекрасный удар», — холодно прокомментировал белоголовый, рукой в черной перчатке, прикрывая глаза от солнца. «Прекрасный удар зериканской саблей. Склоняю голову перед ловкостью и красотой свободных воительниц».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 Я, похоже, остался бы и без коня, и без имущества. Благодарю вас, воительницы. Благодарю и вас, благородный господин Борх. Три галки и никаких господ. Тебя что-нибудь держит в этих краях, Геральт из Ривии? Отнюдь. Прекрасно. Предлагаю. Тут неподалеку на перекресте дорог к речному порту есть трактир. Под задумчивым драконом называется. Тамошней кухни нет равных на сто верст окрест.